«У нас никто не знает, кто художница на самом деле, а ей необходимо убежище. Вы могли бы выправить ей и ее детям официальные документы, чтобы они смогли жить в Исталии? Ей как Мария Млис, а мальчикам с новыми именами?» «Да», — не задумываясь, ответил Сорби. «Но документы, в общем, не такая большая проблема. Ваш друг Герни, к примеру, сделал бы фальшивые, которые только он сам, наверное», Смог бы отличить от настоящих. А официальную регистрацию легко обойти. Всегда найдется какая-нибудь мелкая деревенька, где сгорел архив или картотека. Герцог подался вперед и пристально глянул мне в глаза. Проблема ведь не в этом. Скажите лучше, как госпожа Мариам собирается покинуть страну? Да еще с детьми. Ну, неуверенно протянула я, стушевавшись под его взглядом. Ей надо как-то оттуда уехать. Слово «как-то» наводит на мысль, что плана у вас пока нет. Я прав? Да, вы правы. Со вздохом призналась я. Но план будет. Просто я ничего не знаю об Атане. Собственно, это вторая просьба. Возможно, вы мне поможете с информацией? Лучше бы вы попросили помочь с планом. Слегка усмехнулся мужчина. Милорд на какое-то время ушел в себя. Сложив пальцы на подбородке, он медленно качался на задних ножках стула. Я же, сделав основную работу, а именно изложив просьбу герцогу, с облегчением вздохнула. Мне не отказали сразу, более того, Сорби что-то обдумывает. Я, наконец, потянулась за пирожным, потом за вторым, третьим. Они и правда оказались божественными. Увлекшись, не заметила, что Джек вернулся. Он тихо рассмеялся. Я знал, что вам понравится!» Улыбнулся на секунду мой собеседник и сразу снова стал серьезным. «Значит так, для документов нужны идентификаторы аур». «А, с этим проблем не будет!» Дожевывая промычала я. «Смотрите на меня!» «Это Мария. Я воспроизвела ауру женщины, подождала минуту, давая милорду время, чтобы хорошо ее запомнить. «А это дети!» Сорби внимательно рассмотрел каждую, на всякий случай попросил показать их еще по разу и, кажется, удовлетворился этим. «Уже завтра документы будут готовы. Я вам принесу их днем, в то же время, что и сегодня. Об Атане могу кое-что рассказать сейчас, но помимо этого до завтра также соберу доступные материалы. Заодно подумаю, как вытащить вашу художницу с детьми». «Так просто?» От восторга я готова была расцеловать Джека. Огромное спасибо! Погодите со своим спасибо. Я просто так тоже ничего не делаю. Подмигнул мне Джек, и я задержала дыхание, ожидая продолжения. Взамен вы будете сопровождать меня на оставшихся официальных мероприятиях. Слегка измените внешность, и я представлю вас как провинциальную и столицкую графиню или баронессу. От вас не убудет, а у меня хоть приятный собеседник появится. Сегодня так и быть отмучаюсь сам, но с завтрашнего дня готовьтесь. Я выдохнула с облегчением и улыбнулась. Вы правы, это не такая большая услуга. А вас не волнует, что станут говорить окружающие, когда герцог Сорби начнет появляться на приемах не один? А вас волнует? Бровь Джека приподнялась. Он несколько секунд продолжал смотреть на меня и, не дождавшись ответа, продолжил. «Вряд ли они придумают что-то новое. Решат, что у меня очередная любовница. Всего-то». «Очередная любовница?» Задумчиво переспросила я. «Простите, я даже не понял, на каком из слов вы сделали больше ударения». Насмешливо отозвался мужчина. Остальные глаза хитро блеснули. «Если вас интересует, часто ли у меня появляются очередные, то нет, не часто». Поэтому вы, возможно, и привлечете внимание. Хотя здесь не из стали. Местным сплетницам гораздо интереснее наблюдать за своими. Поэтому в первый раз мою новую любовницу активно пообсуждают. Во второй раз, возможно, взглянуть на вас придут те, кто ранее пропустил сие значимое событие. А затем о вас благополучно забудут и переключатся на новую жертву. Гм, невнятно промычала я. Обдумывая его слова, какая мне в самом деле разница, кто что подумает, в лицо-то никто не знает. Герцог Сорби тем временем продолжил. «Если же вас задевает тот факт, что моей любовницей вы будете только на людях, мы можем это исправить. Кстати, моя комната не в пример больше и удобнее вашей». «Я уже не знала, стоит ли огрызаться. И так ясно, юмор у человека такой». Хотя подобное предложение, даже сказанное в шутку, все равно бросило меня в жар. Кажется, в этот раз я, по крайней мере, не покраснела. Он просто дразнится, напомнила я себе, глубоко вдыхая и медленно выдыхая воздух, и стараясь не смотреть в лицо собеседнику. «Нет-нет, спасибо, меня мое жилище вполне устраивает», на удивление спокойно ответила я и поспешила сменить тему. «Так что вы можете мне рассказать об Атане?» Джек снова откинулся на спинку стула, поднял руки и, барабаня кончиками пальцев друг от друга, собрался с мыслями и начал. Главный управляющий орган страны — церковь, признающая всего двух богов — Глора и Литу. Остальные считаются порождениями мрака. Соответственно, общество живет по догматам тамошней церкви. Из чего эти самые догматы вытекают — Мне признаться, понять не подвластно. Магия и дары запрещены. Думаю, это вы и сами знаете. Я слышала, что в стране вообще нет магии, а на самом деле она есть, но просто запрещена? Не совсем. Фактически ее нет. То есть, если ты вздумаешь колдовать, ничего не выйдет. Это к факту наличия магии. Плюс, если тебя засекут, то казнят. Это к факту запрещения. Сорби, как обычно... Легко и неожиданно перешел на Ты. О том, куда ушла вся магия, не знаю. В курсе ли Ты, для того, чтобы колдовать с помощью или заклинаний, или посредством Дара, необходима магическая энергия. Она просто находится вокруг нас. И для мага колдовать так же, естественно, как дышать. Так вот, в Атане этой энергии просто нет. Либо есть в очень и очень незначительных количествах. «А разве так бывает?» «Правильно, не бывает». Мужчина поднял указательный палец. «Отсюда приходим к интересной для тебя информации. Куда она девается? Мне неизвестно, как атанцы научились эту энергию собирать и аккумулировать в огромных количествах. Знаешь, почему в атан невозможно попасть? Вдоль всей границы протянута тонкая магическая стена, которая и вытягивает каким-то образом энергию, преимущественно изнутри страны, но даже за ее пределами в радиусе около 20 километров энергии практически нет. А как работает стена? Как сигнализация или как атакующее оружие? И то, и другое. Только к моменту появления солдат от незадачливых взломщиков обычно и пепла не остается. Стена прерывается только на пограничных постах. Какого-то избирательного действия тоже нет. Стена срабатывает на любой объект, даже не живой. Сгорает все. Только достаточно высоко летящие птицы могут ее преодолеть. Вот как? Задумчиво пробормотала я. Как же мне туда попасть? Вот об этом даже не думай. Можешь поразмышлять, как вытащить оттуда госпожу Лис с детьми, но даже не думай, как проникнуть туда. Ты не родная в этой стране. Малейшая ошибка, и все. Берти даже хоронить нечего будет. Не говоря уже о том, что вывести трех человек все равно легче, чем четырех. В конце концов, бывают же и официальные поездки, и гастроли. Кстати, мы можем Марьям хоть сейчас оставить. Пусть труппа без нее уезжает. А как забрать детей, подумаем все вместе. Спроси ее об этом сегодня. Хорошо, спрошу. Кстати... А ты в курсе, что Атан когда-то был частью Сталии? Правда? Вот о таком я точно никогда не слышала. Так вот, почему они говорят на том же языке, что и мы с Адайницами. Да, достаточно давно. Около 1200 лет назад еще. Для простых людей такой срок — целая вечность. Никто уже и не вспомнит. А для королевской семьи не так уж и много времени прошло. Атан отделился во время правления деда нашего нынешнего короля. Надо же! А как это произошло? Да, махнул рукой Сорби, какая-то мутная история. Просто в какой-то момент появилась стена, как ниоткуда, а группка религиозных фанатиков провозгласила новое государство и себя правительством. А почему обратно территорию не отобрали? Ну, для Исталии, живущей практически исключительно на магической энергии, Воевать в зоне, где этой самой энергии вообще нет, несколько затруднительно. А новоявленное правительство четко дало понять, что только таким образом мы сможем отобрать их законную добычу. Как они промыли мозги населению, чтобы те встали на защиту новой родины, я не знаю. А по поводу энергии предвосхищаю твой вопрос. Да, сейчас мы бы наверняка обратились за помощью к Адании, Но тогда и с соседями был какой-то временный конфликт. В общем, дело покрыто мраком. А те, кто знал больше, уже давно на том свете обитают. Сзади раздалось легкое покашливание. Парнишка-официант что-то негромко сказал Джеку и с поклоном удалился. «Прости, мне пора. Время вышло». Сорби поднялся и виновато развел руками. «Завтра встретимся. А пока пообещай мне одну вещь». Обещай, что не станешь делать никаких глупостей и обязательно посоветуешься со мной прежде, чем что-то предпринять. Не отрывая взгляда от моих глаз, Джек взял меня за плечи и легонько встряхнул. Но? Хорошо, хорошо, обещаю.